Про малый апокалипсис Оставив родных и андроида-охранника в полном недоумении возле машины, я пошел гулять по развалинам. Руины выглядели вполне аутентично. Именно таким и положено быть заброшкам, которые вот-вот разменяют целый век. Вот только в какой-то момент мне показалось, что смотрятся они слишком уж естественно, слишком вписаны в пейзаж. Я спустился на берег озера по старой бетонной лестнице. Если, конечно, ее еще можно было назвать лестницей. Ветра и перепады температур разрушили бетон, оставив только ржавеющий железный каркас. Впрочем, толстенные прутья, изъеденные коррозией, мой вес держали уверенно. Озеро было все тем же. Я уверенно смог разглядеть водораздел, вспоминая, как Тимур рассказывал легенду про дорогу в другой мир. Ту же самую, которую вспомнил водитель. Неужели этот парень, который подкинул меня до бывшей столицы, сгинул среди безнадежно зыбкой реальности? Странно, но почему-то мысленно задав этот вопрос, я ощутил уверенность, что нет. Мой случайный знакомый все еще существует, а значит, нужно обязательно его найти. Значит, подсказка должна быть где-то здесь. Простояв так минут десять, глядя на набегающие волны так похожие на морские, Я вздохнул и побрел обратно к разрушенной лестнице. И в этот момент вдруг какая-то сила толкнула меня в спину и упруго бросила вперед прямо на железную арматуру. Я едва успел вернуться от опасного штыря. Схватился за каменную стену, открыл рот и начал сглатывать, пытаясь избавиться от сильного звона в ушах. К счастью, барабанные перепонки уцелели. Потом я обратил внимание, что свет вокруг какой-то неестественный. Тогда я обернулся достаточно быстро, чтобы увидеть большое грибовидное облако, поднимающееся над комбинатом, цеха которого находились на противоположном конце города. Подобные вещи у человека, чье детство прошло в эпоху Холодной войны, однозначно ассоциируются с ядерной бомбой. И я, кажется, еще в жизни так сильно не пугался, когда представил, как Пашка стоит наверху и глядит на это все безобразие. «Я, не чувствуя, ног взлетел наверх». Пашка и Лена, к счастью, не имели возможности насладиться зрелищем взрыва. Васька прижал их к уцелевшим стенам башни с противоположной от города стороны. «Мы что, под ядерной бомбардировкой?» заорал я, обращаясь к андроиду. Собственный голос доносился как будто с одной бочки. «Нет», — ответил Васька. «Я тоже подумал так в первое мгновение. Очень уж мощный взрыв. Но по данным спектрального анализа, это обычная взрывчатка». «Комбинация селитры и три кто «Кто-то взорвал комбинат?» — прокричал я. «Но зачем?» «У меня слишком мало данных, чтобы ответить на этот вопрос». «Ясно», — кивнул я. «Что ж, в любом случае, не рискуем больше. Вызывай сюда наш джет, валим отсюда!» «Я не могу». Васька грустно улыбнулся, опустил руки, которыми до сих пор удерживал Лену и Пашу, и развернулся ко мне. «Корабль не отвечает на вызовы. «Радиоглушилка?» — спросил я. «Это точно не ядерный взрыв?» «Связь с кораблем идет не по радиоканалу. Это слишком примитивно», — пояснил андроид. «Связи мешает более продвинутая технология. Нет, это точно не ядерный взрыв. Хотя разрушения в городе очень значительные, и количество жертв огромное». Я достал смартфон из кармана. Тоскливо и запоздало взглянул на экран. Сеть не ловилась. Неужели я так сильно просчитался, когда включил его? Неужели атака была спровоцированная мной? Но почему комбинат? Почему не могли точнее прицелиться? И что это был за снаряд? Авиабомба? Ракета? Бывают ли не ядерные ракеты такой мощности? Я этого не знал. Но вопросов было слишком много, чтобы обстоятельства сложились хоть в сколько-нибудь логическую картину. «Дима, что делать?» Лена была очень напугана. Пожалуй, даже сильнее, чем тогда, когда мы достали их из коллектора, вырвав из лап бандитов. «Пойдем к городу», — уверенно ответил я. «Найдем уцелевший транспорт. При необходимости выкупим его. Доберемся до аэропорта своим ходом». «Если они используют глушилки, значит, наверняка в курсе того, каким образом мы сюда прибыли», — заметил Васька. «Там наверняка есть ловушка». «Значит, сделаем все возможное, чтобы в нее не попасть». Ответил я, после чего подошел к пашке и взял сына за руку. До города добирались больше двух часов. Все это время мимо нас не проехал ни один автомобиль, как будто дорогу перекрыли. Впрочем, вполне возможно, так оно и было. Периодически со стороны жилых домов долетал вой сирены оповещения. Удивительно, но система гражданской обороны, похоже, все еще работала. Это давало надежду, что там не полный хаос, что людям оказывают помощь. Мне даже казалось, что периодически в дымном мареве проскальзывают вспышки проблесковых маячков. Пожарная? Скорая? Кто бы то ни был, но в городе есть жизнь. Перед въездом в жилые районы дорога упиралась в автомобильное кольцо. Метрах в трехстах от него начинались блочные пятиэтажки, но дворы оказались пустыми, а окна домов темными. Из-за пепла и пыли на улице царил полумрак. Будь кто-то дома, он наверняка зажег бы свет. Откуда-то издалека, как мне показалось, доносились звуки работающего двигателя. С той же стороны долетали неразборчивые объявления по громкоговорителю. Я посмотрел на Ваську. Андроид подошел ко мне, наклонился и сказал тихо. «Мне нравится мне это». «Что именно?» Так же тихо спросил я. «Эвакуация идет. Нормальное дело, учитывая обстоятельства. Разве нет? Надо получить больше информации. О чем шепчетесь?» Спросила Лена, тревожно глядя в том же направлении. Сына она держала за руку. Пашка озирался вокруг со смешанным выражением восторга и ужаса на лице. «Васька говорит идти вперед небезопасно», — ответил я чуть громче. «Соглашусь», — кивнула Лена. «Надо от людей держаться подальше. Если это все из-за нас, наверняка у любого представителя власти есть ориентировки. Нас сразу схватят». Я задумался на пару секунд. «Пожалуй», — ответил я. «Но есть небольшой шанс, что это просто совпадение». «Один к пятнадцати тысячам», — тут же уточнил андроид. «Довольно много», — удивленно заметил я. «Слишком сильно переплетены экономические и политические интересы вокруг местного комбината», — пояснил Васька. «Такой вариант развития событий не является невероятным». Я посмотрел в сторону ближайшего дома. Подъезд был распахнут настежь, несмотря на наличие домофона. Внутри было темно и тихо. «Значит, давайте так», — сказал я, обращаясь к Лене. «Вы укрываетесь в подъезде. Васька обеспечивает прикрытие и силовую поддержку. Ты следишь за Пашкой. Я иду вперед и пробую добыть больше информации. Потом возвращаюсь за вами и решаем, что делать дальше. Лады?» «А если тебя схватят?» — спросила Лена. «Что тогда?» «Тогда я найду способ откатить ситуацию», — ответил я, пожав плечами. «Мне не впервой». Лена и Васька переглянулись. Андроид состроил растерянную мину, мол, что с него взять, но промолчал. Лена тоже не ответила. Я счел молчание за согласие и двинулся вперед. Когда метров через двадцать я оглянулся, Лена с Пашкой уже заходили в подъезд. Васька, видимо, уже был внутри. Выглянув из-за угла дома, стоящего на первой линии центральной улицы, я обнаружил жильцов опустевших домов. Понурые и напуганные люди медленно двигались узкой колонной по тротуару. С боков людской поток был ограничен вооруженными военными в спецснаряжении и противогазах, которые стояли через каждые десять метров. Толпа была очень разношерстной. Женщины в домашних халатах и тапочках, мужчины, едва уцепевшие нацепить спортивки, плачущие дети, сжавшие любимые игрушки. Но попадались и те, кто успел собрать кое-какой домашний скраб и тащил на себе объемистые сумки с разным барахлом. Голова очереди упиралась в узкую площадку с установленной рамкой металлодетектором. Там работало несколько спецов, ловко и споро обыскивающих подходящий народ. Домашние вещи при этом безжалостно изымались и складировались в быстрорастущую бесформенную кучу на обочине дороги. Все это дело мне живо напомнило многочисленные фильмы о Чернобыле. Неужели Васька ошибся, и взрыв все-таки был ядерным? Говорят, радиацию невозможно ощутить, но нас на спецкурсах учили теоретически определять повышенный риск радиоактивного заражения, основываясь на собственных ощущениях. Запах озона, железистый привкус во рту, легкая эйфория, но ничего подобного не было. Да и откуда радиация на металлургическом комбинате? где никто никогда не думал производить уран или что-то подобное? Или все-таки думал? Тут ведь Семипалатинск недалеко. Как там справочный кристалл говорил? Лицензионное использование технологии? Так что все может быть. А может это химическое заражение? Интересно, способен ли Васька вовремя почуять опасность? Я почти уверен, что да, но от этого почти стало вдруг тревожно. Сразу после обыска людей направили в застывшие чуть поодаль автобусы. Как только один наполнялся, его место сразу же занимал другой. Конвейер работал эффективно, размеренно и без сбоев. И вообще все это действительно напоминало грамотно организованную эвакуацию. Подойти спросить, что здесь происходит? Может даже занять очередь? Ведь если людей выводят в безопасное место, Пашка точно должен оказаться там как можно скорее. Я почти уже решился выйти из укрытия и обратиться к ближайшему из солдат, но тут один из них пошевелился, чтобы поправить пол шеремень автоматической винтовки. Его рука в локте сначала согнулась градусов на 30 вверх, а потом, следуя за ремнем, градусов на 20 вниз. При этом конечность точно не вращалась. Я это видел отчетливо, несмотря на камуфляж. Да и винтовка, если приглядеться, была не совсем простой. Я никак не мог опознать модель. Похоже на М4, но точно не она. Да и откуда в Казахстане М4 в войсках? Официальных поставок, насколько мне известно, не было. Об этом бы наверняка писали на всех профильных ресурсах, а я их периодически просматриваю. И снаряжение у бойцов какое-то странное. Такое впечатление, что его лепили не для решения боевых задач, а для того, чтобы произвести нужное впечатление на не слишком сведущего человека. Похожим образом поступают киношники – когда экономят на консультантах. Я очень осторожно подался назад, отошел за дом и, только убедившись, что меня никак нельзя увидеть с главной улицы, изо всех сил рванул обратно, к подъезду, холодея от мысли, какую ошибку я чуть не совершил только что.